4. Транзактный анализ в действии Мы расскажем об основных этапах типичного случая транзактного анализа, на котором будут видны некоторые его особенности, важные в клинической практике. Эмбер Арджент пришла к доктору Трису, выписавшись из нового психиатрического отделения главной больницы Аркадии, куда ее поместили из-за сильной депрессии, сопровождавшийся, как полагал ее домашний врач доктор Нейджел, наклонностью к самоубийству. направляемый мисс Арджент на психиатрическое лечение, доктор Нейджел указал, что она не оплатила свой счет, хотя на последнем месте работы неплохо зарабатывала в качестве секретаря. Доктор Нейджел решил не прибегать к юридическим мерам, а вычеркнул пациентку из своей записной книжки. Мисс Арджент аккуратно явилась на первый прием к доктору Трису. Дружелюбная, общительная, привлекательно одетая. И никоим образом не депрессивная, чего он ожидал по отзыву доктора Нейджела. Собираясь усесться на стул в его кабинете, она ухитрилась слегка споткнуться о скамеечку для ног. Она не ушиблась, не пострадала также мебель. Однако по выражению ее лица было видно, что доктор Трис провинился, поставив скамеечку в этом месте. Доктор Трис не реагировал на это происшествие, а быстро свел разговор к вопросу «Зачем вы здесь?». Она ответила самым прямым образом «Меня все время выгоняют с работы, значит, я что-то делаю не так, как надо». Доктор Трис согласился с этим, узнав, что она была уволена не менее 25 раз. Быть уволенной 25 раз – уже достижение. Но еще более примечательно, что с таким послужным списком она каждый раз находила новую работу. Она была высококвалифицированным секретарем, так что проблема ее не была связана с деловыми качествами. Контракт был сформулирован без труда. «Я хочу сохранить хорошую работу не менее года». Доктор согласился, что это, по-видимому, разумный контракт, и сказал, что готов вместе с ней изучить ее проблему и содействовать ей в сохранении работы. В то время, как доктор Трис выяснял подробности ее биографии, она вдруг посмотрела на него и сказала, «Откуда вы взяли такой галстук?» Еще через несколько минут она захотела пересесть на другой стул и, передвигая мебель, наклонилась в направлении доктора Триса. Он понял, что она это сделала намеренно, чтобы себя показать. После подробного обсуждения ее физического состояния и эмоциональных проблем доктор Трис назначил групповое лечение. На следующем приеме ей были разъяснены основные принципы транзактного анализа, и она была приглашена на занятия группы, состоявшей из восьми членов, и собиравшейся раз в неделю на полтора часа. К этому моменту доктор Трис пришел к выводу, что мисс Арджент – одинокая женщина, и что ее излюбленный способ взаимоотношений – игра под названием «дай мне пинка», в которой она провоцирует критиковать ее или говорить ей грубости, что заменяет ей более приятные или любовные отношения с людьми. Это подтвердилось на первом же занятии, когда она познакомилась с другим членом группы, Рексом Бигфутом, весьма одаренным исполнителем игры, попался сукин сын. Она прервала его, когда он развивал свой любимый предмет, выражая ненависть к своей матери, на что он ответил, повернувшись к ней. «А вы бы не могли помолчать, пока не услышите все до конца». Достаточно было нескольких минут, чтобы мисс Арджент и мистер Бигфут составили команду для совместной игры, поскольку «дай мне пинка» и «попался, сукин сын» дополнительные игры. Заключенный в ней «ребенок» стремился получить пинки, а заключенный в нем родитель получал удовольствие, раздавая их, точно так же, как мать его имела обыкновение несправедливо наказывать или «пинать» в кавычках его, когда он был мал. В конце концов нашли желающие пнуть ее и кроме Рекса. Другие члены группы в течение получаса в конце занятия обсуждали, подходит ли Эмбер для группового лечения и, в частности, для их группы. Доктор Трис заметил, что в течение этой дискуссии она слегка улыбалась и сказал ей об этом. Доктор Трис, вы, кажется, получаете удовольствие от того, что происходит? Мисс Арджент, они меня не испугают. Мистер Бигфут. «Тебя и пугать не стоит, деточка!» «Доктор Трис. А это как вам нравится?» «Мисс Арджент. Он ужасен». После этого другие члены группы смягчились и решили относиться к ней терпиме. На одном из следующих занятий она рассказала о своей неизменной проблеме. Как ее отовсюду выставляли пинком. Как ее выгоняли из школы и удаляли с уроков. Как все это началось в начальной школе и продолжалось вплоть до колледжа. откуда она тоже ухитрилась быть изгнанной вследствие постоянных пререканий с администрацией. Она ухитрилась также быть изгнанной из отряда девочек-скаутов и развелась с двумя мужьями. Что касается истории с домашним доктором, то она сказала, что как раз перед наступлением депрессии доктор говорил о ее счете и предлагал прервать лечение и перевести ее в дешевую клинику, если она не может себе позволить у него лечиться. Она отлично понимала, что получит от него в точности этот пинок, если представится ему как хорошо оплачиваемое служащее, а затем не уплатит по счету. Как она говорила, это был последний удар перед началом депрессии. Доктор Трис решил, что наступил подходящий момент для прекращения игры. Доктор Трис. Как видно, вы получали пинки со всех сторон. Мисс Арджент. Именно так и было. Доктор Трис. «Каким же образом вы собираетесь получить пинок от меня?» «Мисс Сарджент, но я вовсе этого не хочу!» «Доктор Трис, а почему бы вам не оплатить ваш счет заранее?» Доктор объяснил ей, что она может избежать пинка, приняв некоторые меры. Ее взрослый с этим согласился. И она сказала доктору Трису, что уплатит ему вперед, чтобы сделать невозможной игру «дай мне пинка», на денежной почве, которая удалась ей с доктором Нейджелом. Впрочем, она продолжала эту игру по другим поводам. Она прерывала разговор с особенным провоцирующим выражением лица, проливала кофе на ближайшего соседа и делала другие вызывающие выходки. Она показалась доктору Трису, похожей на маленькую девочку, пытающуюся сохранить невинное выражение лица, когда всем ясно, что она виновата. Один из членов группы проницательно заметил, обращаясь к ней. «У вас такой вид, будто вы только что испачкали свою пеленку». «Доктор Трис. Когда у вас в первый раз было такое ощущение?» «Мисс Арджент. Не помню, чтобы я пачкала пеленки, но вспоминаю, что все в доме портила. Однажды я сбросила на пол пепельницу с окурками, и мать очень на меня злилась». «Доктор Трис. Сколько вам было тогда лет?» «Мисс Арджент. Три года». Это было, как она утверждала, самое раннее воспоминание ее детства. Она сказала далее, что единственным способом привлечь внимание матери было сделать какую-нибудь шалость в ее присутствии, после чего мать бронила ее или колотила. Ту же линию она продолжала и позже, получая нелестное внимание взамен любви. Это доставляло ей некоторое мрачное удовлетворение и давало ей возможность почувствовать себя хотя бы живой. Но такая жизнь была несчастливой. В действительности, ее ребенок подсчитывал пинки, накапливая их, как денежные жетоны. И ясно было, что она намеревалась в один прекрасный день обратить их в капитал, покончив самоубийством, как это почти и случилось после эпизода с доктором Нейджелом. Поэтому доктор Трис решил, что игру надо прекратить. Он предложил ей вовсе не говорить в группе, если нечего сказать. Она это обещала... и почти две недели не говорила. Однажды она снова принялась критиковать Рекса Бигфута. Он начал было отвечать, но доктор Трис прервал его, сказав Эмбер, что же дальше. «Ох», — воскликнула она, — «я принялась за это снова». И она рассмеялась, а вместе с нею и другие. Затем она изумленно осмотрелась и спросила, как же я смогу привлечь к себе внимание, если не буду напрашиваться на пинки. Рекс, у которого было в этот день хорошее настроение, сказал «Должен же быть какой-то другой способ». На что Эмбер ответила «А знаете, вы на самом деле не такой уж плохой человек, Рекс, просто вы иногда говорите грубо». У Рекса был после этого смущенный вид, как будто его поймали на дурном поступке. После этого первого, еще неуверенного прозрения, Эмбер начала быстро меняться. Она стала одеваться в более яркие и привлекательные платья. По ее словам, некоторые мужчины в ее учреждении задерживались теперь у ее стола и впервые за несколько лет нашлись желающие встречаться с нею. К концу года была достигнута поставленная цель – постоянная работа. Однако она продолжала посещать группу, чтобы лучше узнать себя. Ее сценарий или бессознательный план жизни был построен на принятом в детстве решении. Отрицательное внимание лучше, чем никакое. На одном уровне, вслух, мать говорила ей «Выходи замуж и будь счастлива», а на другом, скрытом уровне «Делай пакости, и я буду обращать на тебя внимание». По ее словам, доктор Трис заставлял ее перейти к противоположному поведению. «Ты не должна делать пакостей». Сверх того, от других членов группы она узнала, что может интересовать людей своими положительными качествами. и что ей вовсе незачем прикословить им, чтобы привлечь их внимание. Таким образом, она приобрела способность получать положительные переживания вместо отрицательных. Ее ребенок получил разрешение испытывать новые радости, и у нее возник новый взгляд на жизнь. «Я буду нравиться людям, когда они увидят, как я красива». В центре внимания оказалась проблема ее «пакостей». После полутора лет лечения она почувствовала, что может жить теперь по-новому, без помощи со стороны. В конце она спросила товарищей по группе, нравится ли она им больше в своем новом виде. И все они ответили «да». Милая улыбка, которой она ответила на их одобрение, свидетельствовала о ее вновь обретенной способности принимать положительные переживания. Или «золотые жетоны», как их называют в группах транзактного анализа. вместо словесных пинков, именуемых грязными коричневыми жетонами. Она поняла, что грязные коричневые жетоны можно обменять лишь на трагические вознаграждения вроде самоубийства, между тем как золотые жетоны могут доставить ей более счастливые награды. Мы описали, каким образом Эмбер Арджент научилась распознавать эго родителя, взрослого и ребенка, у самой себя и других. анализировать взаимодействия в соответствующих эго-состояниях и обнаруживать скрытые ловушки в невинных с виду транзакциях, переходящих в игры. Прибавим некоторые замечания о транзактном анализе, поясняющие лечение этим методом. Они относятся к соответствующим местам предыдущего рассказа. Первое. Доктор Трис настойчиво интересовался, почему мисс Арджент перестала лечиться у предыдущего доктора. тем самым получив ценную информацию о ее излюбленных играх и перспективах лечения. В случае Эмбер одной из важных особенностей была денежная игра, и он приготовился к такой возможности. Второе. Пациенты, страдающие депрессиями, часто получают временное утешение от госпитализации или от попытки самоубийства, поскольку они инкассируют таким образом часть своих старых жетонов. и в некотором смысле начинают заново, накапливая свои трудности. Они могут успокоиться, также приняв решение обратить свои жетоны в наличные в ближайшем будущем. Так что видимое улучшение может означать в действительности подготовку к самоубийству. Третье. Такая отчетливая цель, как сохранение работы на год, редко встречается у пациента на столь ранней стадии. Это счастливое предзнаменование для исхода лечения. Поскольку контракт был вполне ясен, доктор и пациент не были вынуждены тратить время на несущественные предметы и подготовительные меры. Четвертое. Наблюдая за поведением пациента, доктор отчетливо распознает его игру. Первый же провокационный маневр его настораживает, второй дает основание для предположения, а третий дает ощущение уверенности, что он узнал игру. Пятое. Транзактный анализ придает важное значение обучению пациента, поскольку это усиливает его взрослого и помогает пациенту освоиться в группе опытных людей, уже понимающих, что происходит. Шестое. Забавно наблюдать, как быстро люди находят партнеров, играющих в ту же самую или в дополнительную игру. Седьмое. При диагнозе эгосостояний доктор должен доказать, что предпосылки действительно были. Чтобы установить, что Рекс носил в себе пинающего родителя, необходимо было показать, что один из его подлинных родителей в самом деле раздавал пинки. Восьмое. Если пациент определенным образом улыбается, особенно когда эта улыбка неуместна, можно с уверенностью предположить, что он играет в свою излюбленную игру. Девятое. Если диагноз излюбленной игры правилен, то окажется, что пациент разыгрывает эту игру не только в группе, но и вне ее. Десятое. Если пациент перестает разыгрывать игру в одной ситуации, он может продолжать ее в других случаях. Чтобы излечить его от игры, вся система игры должна быть вырвана с корнем. Одиннадцатое. При разговоре об испачканной пеленке поведение прослеживается до его корней, уходящих в детство. Двенадцатое. Это вспоминается не сразу. Самым ранним воспоминанием, о котором пациент рассказывает в начале, может быть, например, ширма. Чтобы обнаружить первоначальную ситуацию, в которой произошла передача игры, в данном случае, по-видимому, при обучении туалету, нужны психоаналитические методы, например, метод свободных ассоциаций. Тринадцатое. Смех прозрения возникает в тот момент, когда взрослый пациента осознает, что он до сих пор делал и каким образом его ребенок чуть ли не всю жизнь водил его за нос. Смех этот очень хороший признак. 14. Замечание, сказанное Рексу, показывает, в чем состоит ценность групповой терапии. По мере того, как улучшалось состояние Эмбер, Ее новая установка по отношению к Рексу заставила его понять, что грубость его была всего лишь маской, прикрывавшей некую помеху в его движении. 15. После выполнения первоначального контракта пациент может заключить новый для дальнейшего продвижения. 16. На определенном уровне транзактный анализ сливается с психоанализом в своем интересе к самым ранним переживаниям пациента.